Глава 22 Слёзы без наказания. Грейс. Градус ярости в его глазах неимоверен, и мне приходится призвать на помощь всё своё мужество, чтобы не дрогнуть, потому что это важно. Так что я вздёргиваю подбородок и придвигаюсь к нему вплотную, хотя он оскаливает свои клыки. «Ты настоящий козёл, ты это знаешь?» Я сердито смотрю на него. «Я думала, что за этим твоим фасадом может скрываться что-то другое, лучшее, но теперь вижу, что это не так. Ты просто конченый говнюк». «Я пытался объяснить тебе, что так оно и есть», — говорит он, и его усмешка жалит не меньше, чем огорчение, бронзающее меня. «Но ты не желала меня слушать». Похоже, проблемы есть у нас обоих. Может быть, но мои проблемы показывают, что у меня есть вера в людей, а твои просто делают тебя злобным. Вот это тебя и убьёт, парирует он. И не говори, что я тебя не предупреждал, когда ты наконец вернёшься к моему дорогому братцу. Джексон никогда не причинит мне вреда, отвечаю я. «Ага, я тоже повторял себе это. И вот к чему это привело». «Это нечестно говорю я. Ты же знаешь, почему он это сделал». «Ты права. Я действительно это знаю». Он запускает руку в волосы и устремляет на меня взгляд, от которого у меня падает сердце. Вопрос заключается в другом. Знаешь ли это ты? Я хочу сказать, что не дам ему взять меня на слабо, что он просто пудрит мне мозги, и я это знаю. Но в его глазах есть нечто такое, что эти слова застревают у меня в горле. Когда я не отвечаю, между нами повисает напряжённое молчание. Оно достаёт меня, от него по моей коже бегают мурашки, пересыхает в горле. Но это ведь не я!» а он ведет себя неразумно и придирается ко всему, что я говорю. Если он хочет, чтобы этот разговор к чему-то привел, то ему придется позаботиться об этом самому. Но прежде чем он успевает произнести хоть слово, снаружи доносится пронзительный вопль, затем в дверь врезается что-то большое и тяжелое. «Он вернулся», — шепчу я, забыв о своей решимости не показывать свой ужас. «Разумеется, он вернулся», — говорит хатсон «Не думала же ты, что он убрался навсегда?» «Да, конечно». «Я надеялась, что дракон улетел, но это не значит, что я в это верила. Я рассчитывала, что он даст нам больше времени, что промежутки между его атаками окажутся длиннее, но, похоже, у него другие планы». «Что же нам делать?» — спрашиваю я, когда дракон снова издаёт свирепый рёв. Несколько секунд, и я слышу хлопанье его гигантских крыльев. Мне хочется думать, что он удаляется, улетает прочь. Но настроена я не очень-то оптимистично, что бы об этом ни говорил Хатсон. «Я понятия не имею, что станешь делать ты», — отвечает он, — «а я почитаю книгу». «Книгу?» Я в изумлении смотрю на него. «Ты правда считаешь, что это удачная мысль?» «Лучше уж это, чем стоять и гадать, сможет ли этот дракон пробиться внутрь», — парирует он. «Если пробьётся, то мы с этим разберёмся. А если нет, то он наверняка будет возвращаться сюда снова и снова, пока ему это не удастся». «И что это значит? Что нам не выжить?» «Думаю, это зависит от того, как быстро ты сможешь понять, что именно ты сделала, чтобы загнать нас сюда, чтобы исправить ситуацию. Я уже говорила тебе, что не знаю, как мы попали сюда. И если бы я знала, как вызволить нас отсюда, поверь мне, мы бы уже были в Кэтмире. Поэтому я и сказал, что тебе надо разобраться, в чём дело», — говорит он, затем поворачивается ко мне спиной и идёт к ближайшим книжным полкам. Я думала, он просто пудрил мне мозги, когда заявил, что собирается почитать, но, похоже, когда Хадсон что-то говорит, он говорит всерьёз. И я смотрю, как он осматривает три книжные полки, прежде чем выбрать новенький экземпляр постороннего Альбера Камю. Затем он устраивается на ближайшем диване, поднимает ноги и начинает читать, пока разъярённый, вопящий дракон продолжает кружить снаружи. Что до меня, то я принимаюсь ходить взад и вперёд, ожидая, когда эта тварь улетит. В самом деле, как я могу расслабиться, когда снаружи летает чудовище, намеренное прикончить меня? Тем более, что я уверена, другое чудовище, то, что находится внутри, хочет того же. Но в конце концов моя паника проходит. Моё сердце начинает биться медленнее, меня охватывает усталость, и у меня закрываются глаза. Выброс адреналина хорош, когда речь идёт о спасении собственной жизни. Но когда он сходит на нет, это просто жесть. Но даже если я успокоилась, это вовсе не значит, что я готова заснуть, пока эта тварь кружит над нами, надеясь нас убить. Ведомая отчаянием, я бросаюсь к ванной. Заперев дверь, я прислоняюсь к ней спиной и медленно сползаю на пол. Несмотря на все мои усилия держаться, я плачу. Я плачу от ужаса, потому что понятия не имею, что тут происходит, и выйду ли я отсюда живой. Я плачу от горя, потому что в эту минуту мне не хватает моих отца и мамы так остро, что я даже не представляю, что такое возможно. Мне не хватает Джексона, Мейси и дяди Фина. И, возможно, больше всего я плачу от обречённости, потому что мне ещё никогда не было настолько ясно, что я уже не дома. Теперь это моя новая жизнь, и она всегда будет такой. Я бы не променяла Джексона или Мейси ни на что на свете. Но мне так надоело, что я не понимаю, как в этом мире всё устроено. Так надоело, что у меня больше вопросов, чем ответов. Так надоело зависеть от других людей, от того, смогут ли они объяснить мне вещи, о существовании которых я прежде даже не подозревала. И сейчас части меня больше всего хочется выйти отсюда и спросить Хатсона, как всё это может происходить. Он утверждает, что я каким-то образом заперла нас обоих в своей голове, а я понятия не имею, как такое возможно. Однако после того, как мы вдруг оказались в Коронадо, я готова в это поверить. Но с какой стати я вдруг решила запереть нас именно в его берлоге, а не где-то ещё? Почему не в Кэтмире? Или в моём прежнем доме в Сан-Диего? Какого чёрта? С какой стати я выбрала именно это место, где Хатсон имеет преимущество и планирует воспользоваться им по полной? И еще, если мы заперты в моей голове, то откуда же здесь взялся этот дракон? Я ручаюсь, что никогда в жизни не думала ни о чем подобном. И если его каким-то образом все-таки создала я, то как он ухитрился разбить окно? Как он смог обжечь Хадсона, который, раз он заперт в моей голове, должен находиться в безопасности? Всё это уму непостижимо. Во всяком случае, мы ему уму. Похоже, Хадсон понимает, в чём тут дело. Но он куда лучше ориентируется в этом мире и его правилах, чем во всём этом когда-либо буду ориентироваться я сама. И это тоже жесть. Я совершенно не верю этому парню. И вот теперь он представляет собой единственный источник информации. И это при том, что я никак не могу определить, когда он говорит правду, а когда выдает очередную ложь. Не говоря уже о том, что он не очень-то расположен делиться со мной даже той информацией, которую все-таки решает мне сообщить. Тфу в жопу такую жизнь. Хотя я уверена, что я уже и так в полной жопе. Я вытираю слёзы, катящиеся по щекам. Как бы мне не хотелось остаться на полу этой ванной и просидеть здесь всю ночь или проторчать здесь целую вечность, я не могу этого сделать. Когда я была маленькой, у моей матери всегда было одно правило относительно плача. Она давала мне 10 минут на то, чтобы прорыдаться и поорать в подушку. 10 минут на то, чтобы поупиваться жалостью к себе — и пахныкать о том, как всё ужасно. Но когда эти десять минут подходили к концу, я должна была прийти в норму и продолжить жить дальше. Конечно, как именно я приходила в норму, варьировалось в зависимости от ситуации и от того, что довело меня до слёз. Иногда я должна была найти решение. Иногда мне надо было, чтобы мама занялась моей разбитой коленкой — или порезанной рукой. А иногда... Иногда я должна была просто собраться и признать, что жизнь отнюдь не всегда бывает справедливой, и мы ничего не можем с этим поделать. Эти случаи я ненавидела больше всего, и нынешняя ситуация определённо такова. Но правило есть правило, и мои десять минут подошли к концу. Поэтому я встаю на ноги. Умываю лицо. Делаю глубокий вдох. И говорю себе, что я могу сделать то, что необходимо сделать, чтобы это ни было. Даже если это означает, что надо надрать задницу двухсотлетнему вампиру с расстройством личности. Возможно, это будет нелегко. Возможно, это будет выглядеть некрасиво, но так или иначе я могу найти способ это сделать. От этой мысли я начинаю чувствовать себя лучше, или, по крайней мере, увереннее, и возвращаюсь в комнату. Это длится до тех пор, пока я не вижу Хатсона который наблюдает за мной с видом, который можно описать только как злорадный. Мне совсем не хочется быть объектом его злорадства, но он смотрит на меня именно так. Меня захлёстывает паника. И тут он вдруг говорит. «У меня есть новый план, принцесса. В самом деле, я бросаю на него скептический взгляд. И что же ты придумал? Вместо того, чтобы убеждать тебя в том, что я порядочный человек, как ты любезно предположила, я выбираю кривую дорожку». Что ж, это пугает. Подавив инстинктивный страх, Я подхожу к книжным шкафам и становлюсь спиной к самому большому из них, на всякий случай. Затем устремляю на него взгляд, как бы говоря, «Тоже мне новость!» и отвечаю. «А я-то думала, что ты уже давно выбрал её!» Он тоже устремляет на меня взгляд, но его взгляд говорит, «Вообще-то, я ещё даже не начинал!» И будто для того, чтобы доказать это, он протягивает руку и включает ультрасовременную стереосистему. Из динамиков звучит песня «Welcome to the Jungle» группы Guns N' Roses, причём так громко, что стекло в окне трясётся и дребезжит, как и мои мозги. Примечание. «Welcome to the Jungle» с английского «Добро пожаловать в джунгли». Конец. Примечание.